«То есть вы заставили их поумнеть и принять ваши правила игры?» «Вот почему все здесь казалось мне каким-то искусственным». Комаров хлопнул себя по бедру. «Перед глазами постоянно всплывал наш тренировочный городок в ангаре. Помнишь, Игорь?» «Помню», — ответил Голиков. «Я тоже чувствовал, что здесь что-то не так». Однако товарищ турист пока не сказал главного. «Кто поднял со дна целую горную гряду и как сумел продырявить ее недра вдоль и поперек, чтобы обеспечить ей плавучесть?» Кому под силу такие грандиозные подвиги? Каким-нибудь атлантом, опережая Туриса, предположила Люся. Титаном, уточнила Вестиец. Сначала так называли первопроходцев, которые приспособили к жизни одноименный спутник Сатурна. Потом людей, занимавшихся освоением и терраформированием планет в других звездных системах. В конце концов была создана особая раса. «Люди, сильные не только телом и духом, но и умом. На фоне прочих братьев и сестер Титаны казались просто сверхлюдьми». «Знакомая теория», — Голиков скептически хмыкнул, — «истинные арийцы с нордическим характером». «Постойте», — вмешалась Люся, — «я задремала или вы на самом деле пропустили одну важную деталь?» «Титан — спутник Сатурна, так?» Какого сатурна нашего, который в солнечной системе? Совершенно верно, подтвердил турист. Но мы еще не добрались даже до Марса, а вы упоминаете прочие звездные системы. И это верно, не стал спорить авестиец. Просто мы говорим о разном времени. Вы о начале 90-х годов XX -го века, а я о сороковых годах 32-го. О, приплыли. Комаров почесал затылок. Лейтс говорил, что на авесте время идёт медленнее нашего, но не настолько же. «Не волнуйтесь, на Земле после вашего отлёта минуло чуть меньше года», – успокоил его Турис. «Просто один из Титанов был вынужден бежать из своего времени в прошлое. Но оставаясь в Солнечной системе, он мог изменить ход событий на Земле. И потому, чтобы не рисковать, отправился на поиски подходящей планеты к центру галактики». Там он нашёл планету воды и назвал её «Авестой». Всё остальное вы уже знаете. В плане технических возможностей корабль Титана был укомплектован по высшему разряду. При желании эта универсальная посудина могла превратить в оазис даже льдышку вроде Плутона, правда за длительное время. У Титана не было достаточного запаса драгоценных часов и минут. Особенно учитывая тот факт, что в центре галактики время идет гораздо медленнее, чем в рукаве, в котором расположена Земля. Но беглецу повезло, он нашел Авесту и уже через год на ней появились первые люди. Вы видели город предков? Нет? Тогда вспомните дворец монарха. Это тоже творение изначальных поселенцев. Правда, не самых первых, а третьего и четвертого поколений. «Вы же сказали, что Титан был страшно одинок», — заметила Люся. «Я так сказал?» — удивлённо спросил турист «Впрочем, это правда. Титан был один. Но на его корабле имелся приличный банк генетического материала. От домашних животных и растений до человека. Разве в ваше время ещё не распространилось клонирование?» «Не настолько, чтобы мы полностью забыли о нормальном способе размножения», — ответил Комаров. «Я не слишком хорошо знаю историю», — смущенно признался Турис. «Значит, Титан создал землю обетованную и решил, что это хорошо», — заключил Саша. «А сам куда делся?» «Поселился среди людей», — ответил Фарватер. «Он же обычный человек». «Обычный? Живет тысячу лет, делает из гор поплавки, разводит разумных людей, как плодовых мушек, и после этого желает считаться обычным?» «Не скромничай, Турис, тебе это не к лицу!» «Почему ты решил, что Титан — это я?» «Потому что больше им быть некому!» — ответил Комаров и посмотрел собеседнику в глаза. «Небось, кого другого это посудина никогда бы не послушалась? Ведь мы на том самом корабле, который может превратить ад в рай и наоборот!» «Ладно, сдаюсь!» — Турис улыбнулся. «Титаны наверняка произошли от таких напористых людей, как ты!» «Спасибо за комплимент, Комаров поклонился. Остается без ответа лишь один вопрос, сеньора Голикова. Какого черта тебе приспичило сбегать от прекрасного будущего и осваивать авесту «Ответ я вам покажу», — предложил турист «Валяй», — разрешил Саша. Перед ними тотчас вспыхнула подвижная голограмма, которая демонстрировала побережье острова Пса. Землян и туриса никто из действующих лиц развернувшегося спектакля не видел. «Вы не годитесь ни на что!» Правитель размахнулся и ответил Лейцу звонкую пощетину. Старший инспектор побагровел, но сдержался и ответил почти спокойно. «Тоннели затоплены, господин. Мы потеряли 90% личного состава четырех отрядов». «Жабры у нас пока не отросли, а потому преследовать врага под водой мы не стали». «Я почти нагнал Комарова», неожиданно под — неожиданно поддержал Лейца Зайнулин. «Но меня свалило с ног землетрясение». «Мне плевать на вашего Комарова!» — рявкнул правитель. «Задачей экспедиции был хозяин фарваторов!» «Вы с ней не справились!» «Между прочим, объект тоже не двояко дышащий, а значит катакомбы затоплены не полностью, но вы решили, что теперь у вас есть оправдание и просто бежали с поля боя. Вы — дезертиры!» «Дайте нам возможность одеть солдат в глубоководные скафандры и вернуться в подземелье», — попросил Лейтс. «Мы отыщем этого хозяина». «Этим займется Зайнулин», — немного остыв приказал правитель. «А вы, Лейтс?» «Отправляйтесь в северную пустошь и проследите, чтобы объект не смог укрыться среди мирного населения!» «На Таня сейчас царит хаос», — осторожно возразил Лейтс. «Землетрясения разрушили большую часть жилых домов и коммуникаций. Среди развалин найти одного человека будет чрезвычайно сложно». «Делайте, что я приказал!» — вновь закипая, выкрикнул правитель. «Будь это просто, я послал бы туда группу стажеров!» «Другой возможности реабилитироваться вам не представится, старший инспектор! Если через сутки вы не приведете ко мне главного фарватера, я разжалую вас в рядовые и отправлю патрулировать улицы все той же Таны!» Фантом правителя исчез, и Лейдс устало опустился на песок. Сдался ему этот фарватер, сочувственно глядя на инспектора пробурчал Зайнулин. «Комарова надо искать! Из-за него же тормозят вариаторы!» «А тебе сдался этот Комаров!» — возразил Лейц. «Вы оба просто помешаны на личной вражде. Когда меня разжалуют, вы с Повелителем наверняка спаетесь».